На втором этаже этого дома располагались гостиная, кухня и туалетная комната. Спальни, вероятно, находились выше, там, куда вела поднимающаяся вдоль стены лестница. От входной двери, где все еще стояла Барбара, была видна верхняя лестничная клетка и проход в кухню. Это помещение было оснащено всеми возможными современными удобствами — холодильником и морозильником, микроволновой печкой, кофеваркой «Эспрессо», блестящими, отливающими медью кастрюльками и сковородками. Кухонный стол покрывала гранитная плита, а шкафчики, так же, как и пол, были отделаны светлыми дубовыми панелями. Мило подумала Барбара. Интересно, кто все это оплачивает? Она посмотрела на Нкату. Тот таращил глаза на шикарные низкие диваны с хаотично разбросанными по ним зелеными и золотыми подушками. Его взгляд скользнул по пышно разросшемуся папоротнику у окна и остановился на абстрактной картине маслом, висевшей над камином. Выражение его лица говорило, что все это очень сильно отличается от обстановки квартир в его родном Брикстоне. Он глянул в сторону Барбары. Она скорчила соответствующую ситуацию гримасу, и Нкато ухмыльнулся. А свой бокал, Вай Невин лишь тихо вздыхала. Наконец она повернулась к полицейским, откинув назад длинные белокурые волосы. Она завязала их на затылке лентой что сделало ее похожей на Алису в стране чудес. Какой кошмар! — заговорила она. — Никто мне не позвонил, а телевизор я не включала. Да мне даже и в голову не могло прийти. Ведь мы разговаривали с ней только во вторник утром и... — Но что же случилось, скажите ради бога. Они сообщили ей несколько подробностей. — Николь... Нашли с пробитой головой, но ее смерть не была вызвана несчастным случаем. Вайя Невин хранила молчание. Она смотрела на них, не двигаясь, но по ее телу прошла дрожь. Николь убили, — заключила Барбара, — поскольку Вай все еще молчала. Кто-то проломил ей голову камнем. Пальцами правой руки Вай судорожно вцепилась в подол своего коротенького платья. — Садитесь, — сказала она, жестом показав на диваны. Сама она с каким-то напряженным видом опустилась на край стоявшего напротив мягкого кресла и аккуратно свела колени, как благовоспитанная школьница. Она по-прежнему не задавала никаких вопросов. Новость явно шломила ее, но она также явно продолжала выжидать. «Но чего она ждет?» — спросила себя Барбара. «Чего добивается?» «Мы расследуем связанную с Лондоном часть этого преступления», — объяснила она Вай. «А наш коллега, инспектор Линли, остался в Дербишире». Часть преступления, — пробормотала Вай. Вместе с погибшей Николь мейден обнаружили труп еще одного парня. Нката вытащил из кармана записную книжку в кожном переплете и выдвинул грифель автоматического карандаша. Его зовут Терри Коул. Он снимал квартиру в Баттерсе. Вам знакомо это имя? Терри Коул? Вай отрицательно покачал головой. «Нет, я не знаю его. Художник. Скульптор». Он работал в студии в одном из железнодорожных складов на Портслейт-Роуд. Снимал эту студию и квартиру на пару с коллегой. Ее зовут сила Томпсон. — сила Томпсон, — повторила Вай также же, недоуменно покачав головой. — Может быть, Николь когда-нибудь упоминала кого-то из них? Терри Коула или силу Томпсон? — спросил Анката. — Терри и Силла. — Нет, — ответила она. — Барбаре хотелось указать, что нарциссизм сейчас неуместен, и предложить девушке выйти из роли, исполняемой ею в некой воображаемой пьесе, но она подумала, что ее замечание попадет в невосприимчивые уши. «Мисс Невин, Николь Мэйден нашлись с пробитой головой. Возможно, это не разобьет вам сердце, но если бы вы помогли нам...» «Пожалуйста», — взмолилась Вай, словно ей было невыносимо еще раз услышать эти слова. «Я не видела...» Никки с начала июня.